25. На удивление, ярко освещенный коридор был пуст. За исключением переполненной тележки с грязным бельем и автомата с напитками в конце узкого прохода ничего и никого не было видно. На мгновение Марк испугался, что Эмма тоже исчезнет, как только он вернется в комнату, но затем услышал ее голос. «Мы должны уйти отсюда!» Она вытащила из-под кровати чемодан, который казался слишком маленьким, чтобы вместить все разложенные по комнате документы. «Сначала успокойтесь». «Нет, сейчас не до этого», — она почти кричала. «Вы не понимаете, во что мы влипли». «Верно. Я вообще ничего не понимаю. А вы даже не пытаетесь мне объяснить». Эмма бросила чемодан на пустую половину кровати и вытерла рукой испарину со лба. Потом взглянула на часы. «Окей, вот короткая версия. Вы принимаете участие в программе амнезии, потому что должны что-то забыть». «Да, я знаю». Марк хотел рассказать ей о несчастном случае, который лишил его не только жены, но и неродившегося ребёнка. Но Эмма перебила его после нескольких фраз. «Нет, этого не может быть». «Почему?» «Они не стали бы этим заниматься, если бы речь шла только о любовных страданиях». «Любовные страдания?» «Эй, это вам не какое-то неудачное свидание. Моя беременная жена погибла вместе с нашим будущим ребёнком, и я в этом виноват». «Мне очень жаль. Я не хотела ранить ваши чувства». Но личная трагедия здесь абсолютно ни при чём». «Почему нет?» Эмма попыталась расстегнуть заклинившую молнию чемодана. Марк пришёл ей на помощь. «Вы представляете, сколько стоит экспериментальный ряд? Проведение, сопровождение, последующая обработка? Включая новую идентичность, речь идёт о миллионах. Нет, это абсолютно исключено». «Но тогда почему они ищут испытуемых открыто, через газеты, если это так чертовски дорого?» «Они этого и не делают». Эмма подошла к письменному столу и выдвинула ящик. Тот был до краёв забит старыми журналами. «Когда вы написали email? «Две недели назад». Она доставала различные журналы и небрежно швыряла их на пол, пока не нашла то, что искала. «Вот». Эмма протянула ему новостной журнал. Тот самый номер, в котором на странице 211 он наткнулся на объявление клиники Блейбтроя. Страница запала ему в память, потому что статья 211 в уголовном кодексе касается убийства. Привычка запоминать номера телефонов и домов в соответствии с нормами закона была болезнью юристов, от которой, вероятно, невозможно избавиться, даже если ты не работаешь адвокатом или судьей. «Можете посмотреть», — подбодрила его Эмма. «Пролистайте все. Вы не найдете никакого объявления». И действительно, на странице 211 Марк прочел анонс какого-то интернет-банка, а не слоган психиатрической частной клиники. «Научиться забывать». Статья в верхней части страницы, посвящённая жутким мучениям во время транспортировки животных, осталась. Либо было две версии для печати, либо номер в приёмной Константина... Марк опустил журнал и уставился на него опустошённым взглядом. Номер в приёмной Константина был поддельным, но тогда это означает, что... Он опёрся о стену, потому что ему показалось, будто комната опрокидывается, и пол уходит у него из-под ног. «А что насчёт вас?» — спросил он с закрытыми глазами. — По какой причине вы решили участвовать в эксперименте? Он услышал, как Эмма кашлянула. — Это произошло около года назад. Я получила подозрительное предложение, которое не проходило через моё агентство переводов. Но речь шла об очень больших деньгах, наличных, которые мне сейчас нужны для побега. — В чём состояла ваша задача? — Марк открыл глаза. — Вообще-то обыкновенная рутина. Я должна была работать синхронным переводчиком на частном рейсе менеджеров фарминдустрии. И во время этого полёта обсуждались вещи, которые вам лучше было не слышать? Верно. О чём шла речь? Понятия не имею. Именно в этом моя проблема. Я слишком поздно прервала эксперимент. Я уже не помню. Она нервно провела рукой по волосам. Я лишь обрывочно помню себя и свою жизнь перед экспериментом с амнезией. Всё, что знаю, я прочитала в документах, которые украла из архива перед побегом. «Значит, вот откуда у неё резюме. Из клиники». «Почему вы сбежали?» — спросил он. «Причиной были вы». «Я?» «Наверняка вам объяснили фазовый принцип эксперимента. В первой фазе стираются ваши воспоминания. Во второй фазе вас снова загружают приятными событиями, которые вы ни за что не хотели бы забыть. А в самом конце вы получаете новую идентичность». «Да, я это помню». С сарказмом рассмеялся он. «Тогда почему вы это ещё помните, если в вашей памяти уже имеются такие большие пробелы?» Эмма схватилась за гортань и снова откашлялась. «После побега я рылась в интернете. Есть много блогов, которые описывают подобные эксперименты с амнезией». Марк недоверчиво поднял брови, но она невозмутимо продолжила. «Я находилась в начале второй фазы, когда подслушала разговор профессора Блейбтроя с другим мужчиной». «О чём они говорили?» «О вас». Марк вопросительно указал обоими большими пальцами на себя, и Эмма кивнула. «Блейб Трой громко спорил со своим собеседником. Речь шла о некоем Марке Лукасе, который должен был попасть к нему на лечение. Но Блейб энергично отказывался». «Блейб Трой не хотел меня лечить? Тогда почему он нагнал меня на своем лимузине?» «Кто был этот другой?» — спросил Марк. «Не знаю. Они были заматовой дверью, которая отделяла помещение от смотрового кабинета, где находилась я». «Санитар привёл меня туда слишком рано, и они не знали, что я жду в соседней комнате». «Что они ещё говорили?» «Они говорили о ложном объявлении, на которое вас поймали, чтобы ещё раз подвергнуть терапии». «Ещё раз?» «Да, но на этот раз всё должно быть сделано правильно». «Что?» «Что должно быть сделано и почему?» Эмма не позволила ему додумать эту мысль, а заговорила дальше. Блейб Трой до смерти испугался, когда увидел меня, и тут же загородил того мужчину, чтобы я не смогла рассмотреть его лица, и тогда я поняла, что дело здесь нечисто». «Избежали?» «Такая возможность предоставилась уже на следующий день. Я стащила халат уборщицы». Эмма презрительно посмотрела на своё тело. «Я и так больше похожа на уборщицу, чем на переводчика. Это было проще простого». «Но до этого вы ещё прихватили свою папку с документами?» Эмма кивнула. «Да, из архива». «Счастливое стечение обстоятельств, что наши фамилии оказались рядом. Людвиг Лукас. В моей папке была ещё парковочная карта и ключ от моего автомобиля. Но в вашей, кроме этой регистрационной анкеты, ничего». Она указала на формуляр, который до этого забрала у Марка и который теперь лежал на кровати рядом со справочником по нейропсихологии. Марк схватился за затылок. «Но почему? Я всё ещё ничего не понимаю. Кому нужны мои воспоминания?» «Почему меня хотят свести с ума?» Глаза Эммы округлились, и она с надеждой посмотрела на него, как экзаменатор, который наконец-то дождался от своего ученика правильного ответа. «Именно об этом я вас и спрашиваю. Какое смертельное знание вы носите в себе и не можете вспомнить?» «Смертельное?» Она глубоко выдохнула. «Да. Вы думаете, почему я в бегах? Мы в большой опасности. Мы носим в себе какую-то тайну, которую должны забыть». «Наши противники намного могущественнее нас, но вместе мы, возможно, справимся». «Справимся с чем?» «Выясним, что они хотят сделать с нами или уже сделали. Потом задокументируем это и выложим доказательства в интернете. Мы предадим огласке жуткую правду». Марк посмотрел на свои наручные часы и не в первый раз задался вопросом, когда же зазвонит будильник, и этот кошмар закончится. «Вы знаете, как безумно всё это звучит?» «Уж точно не безумнее того мужчины, который уговаривал Блейбтрое». «Почему?» Во рту у Марка появился кислый привкус. «Что он сказал?» У Эммы тряслись руки, когда она поднесла их к рту, словно пытаясь смягчить свои слова. «Он сказал, Марк Лукас не должен вспомнить, иначе будут новые жертвы».